Глава четвёртая. Реально доброе утро. Сон Неместовый закончился внезапным полётом. Со спинки стула на пол, хорошо ещё, что в комнате был ковёр. Никита долго не мог понять, что это с ним. Хлопал крыльями, пытался проснуться, стряхнуть с себя это безобразное сновидение. А потом вспомнил. «Да это же мне не снится! Это я сам, ворон!» Он долго сидел на полу, безнадёжно глядя в тёмное окно, а потом проковылял до дивана, не сразу, но сумел запрыгнуть и уснул там. Хоть падать ниже, решил он уже в полусне. Пробуждение вышло странным. Дико закружилась голова, так что он схватился за неё руками, а потом очень осторожно попытался поменять положение тела. Как это он так лёг, что настолько странно себя чувствует? «И почему ему так жарко?» Выпил лишнего, предположил мне место в спросонья. Так вроде ничего такого не было. А что было? И где я вообще?» Он подскочил с дивана, разом вспомнив вчерашнее, и уставился на свои руки. «Я человек! Наконец-то! Счастье какое!» Он не обманул, и я реально снова человек. Лихорадочно соображал Никита, сдирая с себя пуховик, который, как выяснилось, так и был на нём надет. Стук в дверь заставил его насторожиться. «Входите». В комнату заглянул тот самый черноволосый парень, который на самом деле ворон. И «Если бы мне кто-то сказал всё это до вчерашнего вечера, я бы такому человеку посоветовал или не маяться дурью с фэнтези, или, если бы понял, что он это всерьёз, посоветовал бы срочно полечиться. Мимолетно подумал неместов. «Доброе утро!» «Вас ждёт Филипп Иванович. А ещё завтрак. Вы готовы?» «Э -э, наверное — признал Никита, приглаживая растрёпанные волосы ладонями, всё равно ничего более подходящего под рукой не было. Соколовский пил кофе. Перед ним на приставном столике красовался омлет с ломтиками ветчины. Рядом было блюдо с дивными на вид овощами и тарелка с хлебом. «Доброе утро», — кивнул Неместову актёр рад видеть вас и в этом виде». «Доброе, наверное», — кивнул Никита. «Жаль, что этот мой вид — явление временное». «Вы слишком пессимистичны», — усмехнулся Соколовский. «Неужели не поняли еще, что вам немыслимо повезло? Вообще-то вы не должны были пережить эту ночь». Никита моментально вспомнил сверкающие лисьи глаза и невольно вздрогнул. «Да, пожалуй, та лиса могла бы до меня добраться», — согласился он. «Там и лис было несколько, я лично слышал четырёх. И ещё Ласка была, да вы её видели, а ещё Хорь. Вы его не видели, но он был», — просветил гость вран. «Ого, знала Карга, что делала», — кивнул Соколовский. «Так что вместо того, чтобы переживать попусту, лучше порадуйтесь тому, что живы-здоровы». «Я радуюсь», — уныло сообщил Неместов. «Нет, честно, радуюсь. Просто получается, это немного мрачновато». «Э, Вран, вас же так зовут, да?» Вран кивнул. «Я вас еще раз хотел поблагодарить, уже в своем нормальном виде. Если бы не вы, я и правда не пережил бы эту ночь». «Хорошо, что я там пролетал! Правда, это было случайно, но удачно», — подытожил Вран. «Филипп Иванович, если я вам не нужен, я поеду. Мне с Иваном сегодня пораньше бы». «Езжай», — разрешил Соколовский. «И пришли ко мне крамиша». Странное имя заставило Никиту на миг отвлечься от омлета, впрочем, ненадолго. К еде он всегда относился очень ответственно. Кто знает, когда получится отвлечься от дел и поесть в следующий раз. Когда он отставил пустую тарелку в сторону, Актёр как раз неспешно допивал свой кофе, пролистывая что-то в смартфоне. «Спасибо большое за завтрак». «Не за что», — вежливо кивнул Соколовский. «Хотел узнать, какие у вас планы. Едете на работу?» «Да, надо будет как-то попытаться подогнать рабочий процесс к... к моему теперешнему графику». «Хорошо. Вашу машину уже перегнали. Она припаркована напротив выхода из гостиницы». «Очень вам рекомендую приехать обратно до семи вечера». «Я постараюсь». И тут он вспомнил об Анне и едва слышно зашипел от отчаяния. «Да как же мне быть?» «А что такое?» — поинтересовался Филипп. «У меня невеста приезжает сегодня. Я ее должен был встретить. Поезд как раз в 715 Позвоните ей, объясните, что срочно уезжаете по делам. На неизвестный срок». Горько вздохнул Никита. И потом мы живем вместе. Она знает, где я работаю. А еще родители, бабуля. В любом случае, они все поймут, что я на работу хожу, а дома не появляюсь. Что мне делать-то?» Он по привычке взъерошил волосы, изрядно позабавив соколовского видом, похожим на дикообраза, у которого все колючки встали дыбом. «Нет, если бы ни одно обстоятельство, то сокол и не стал бы возиться с этим растрепанным и несчастным типом». Филипп-то сам чего только не переживал, в какие только обстоятельства не попадал, и ничего, без нянек выбирался, но... «Но, как ни крути, та егишна, моя дальняя-предальняя родственница», — думал Соколовский. Тётушка моя любименькая, чтоб у нее изба спотыкалась на каждой кочке, помнится мне про какую-то вредную коргу, рассказывала. Корга проживала как раз в той местности» где этот несчастный землю купил. Тетушка и Карга виделись, кажется, лет сорок назад. Разумеется, с ходу разругались вдребезги обменялись проклятиями, да и разошлись подальше, чтобы, значит, не провоцировать нездоровые ассоциации у местных. Да я ту егишну и в глаза не видел. Да и видеть не желаю. Судя по всему, она пренеприятнейшая особа. Так что мужика жалко. Что-то я сегодня такой жалостливый. К дождю, что ли? Соколовский покосился на окно. Никаких признаков дождя не обнаружил. Пожал плечами. «Ясно же, что еще не вечер». А потом соизволил обратиться к Неместову. «А, кстати, зачем вы так настаивали-то, когда пытались заставить ведьму продать вам землю? Она же, насколько я помню, пересказ вашего разговора, несколько раз вам отказывала, причем для Егишна весьма терпеливо и долго». Никита тяжело вздохнул. «Да, бабуля у меня, понимаете? Она всю жизнь прожила в деревне, Тверская область. Деревенька практически заброшенная. Всего несколько домов жилых осталось. Мы с родителями каждый год уговаривали ее переехать. Нет, вы не думайте. Я туда мотался постоянно. Дрова, вода, все в доме, подвоз продуктов, вспашка это будь она неладно. Все делалось. Только вот возраст. Сами понимаете». «Тяжко даже снег почистить, чтобы из дома выйти. Хотя я снегочистку ей тоже купил. Но как бабуле ее в руках удержать-то, когда сил нету? А, простите, этот ее сортир во дворе. И как назло, там воды грунтовые близко. В дом туалет установить никак не получалось. Короче, в прошлом году она во дворе упала и сломала два ребра. Зима, снега полно. Едва-едва сумела дойти до дома, позвонить мне». «Как я до неё добирался?» — это отдельная песня. Но уж после того случая я и раздумывать не стал. А купил ей квартиру около моих родителей. Я их уже года три, как из Твери, в Подмосковье перевёз. Вот в том же доме и бабулю поселил. Просто сделал, и всё. Даже слушать не стал её возражения. Там у неё первый этаж, огороженный полисадничек, выход в него прямо из лоджии. Так она цветов развела о море, смородину насадила, Скамейку мы ей поставили. И вот теперь она только и говорит, как хорошо в квартире. Тепло, светло, горячая вода, туалет. Да и в земле покопаться можно, если хочется. И сходить есть куда. И магазинов полно. Она туда прогуливается за булочкой какой-нибудь. Так-то родители ей всё покупают, чтобы сама не таскала. Но сколько же лет она упиралась. Вот как то соседка. Я же не собирался её обманывать или выживать. «Я же реально вижу, как старикам трудно, если они одиноки и вокруг никого». Никита потёр лоб, машинально прихватив с тарелки кусок хлеба и небольшой хрусткий огурчик, словно только что с грядки, и продолжил. «Бабуля и не знает, но я её соседям по той деревне на эту зиму дрова покупал. Мне-то уже не трудно, а им хоть не в холоде перезимовали. Я же думал, что и эта бабка упирается, как моя». «Тяжело в таком возрасте что-то менять. Да я и с переездом помог бы. Просто мне хотелось точно знать, что она кому-то другому землю не уступит. Вот я и настаивал». Соколовский слушал эту тираду и понимал, что, во-первых, Никита так подробно рассказывает, потому что это всё связь с той нормальной и привычной жизнью, которая у него сейчас переломана и практически недоступна. Во-вторых, он не врёт. А в-третьих, что он, вообще-то, вполне приличный человек, просто излишне целеустремленный. Хотя, без этого он бы и не стал вполне преуспевающим. И денег бы на квартиру бабули у него не было, и дрова соседям не покупал бы. М да, не свезло бедолаге, что он на коргу нарвался. Правда, потом обратно повезло, что Вран его заметил и не бросил. Звонок смартфона Неместова заставил того бросить недоеденный огурец и выхватить гаджет из кармана. «Доброе утро, зайка! Да, прости, я не видел, что ты звонила. Ездил на участок. Планировал там что и как. Я тоже очень соскучился. Встретить? э, -э, -э. Соколовский прямо посочувствовал несчастному, размышляя. «Вот придется мужику выворачиваться из кулька в рогожку». Неместов примерно это и демонстрировал. «Солнышко моё, у меня возникли небольшие проблемы. Придётся уехать на несколько дней». «Нет-нет, ничего страшного. Но ехать абсолютно необходимо». «Да, конечно, я пришлю тебе водителя. Он и встретит, и домой завезёт, и вещи перетащит, всё сделает». «Да, меня к этому времени дома уже не будет». «Созвониться вечером?» «Боюсь, не получится. Там... там связи по вечерам не бывает». «Где?» э... это я тебе потом всё расскажу». Закончив разговор, Никита Иванович вытер пот со лба и зажмурился. «А ведь еще родители и бабуля, а фирма! Да лучше бы я никогда ту землю не покупал!» «Ладно, могу вам немного помочь. Судя по неожиданной жалостливости Соколовского, сегодня ожидался не просто дождик, а затяжные ливни». «Чем?» — Горько вздохнул Неместов. «Могу пожертвовать вам на время своего подчиненного. Он...» в курсе того, как это, быть вороном. Врана? Нет, вран вам не подойдет, а вот крамишь. Он может съездить с вами к вашим родителям и бабушке. И что? И они поверят, что вы куда-то едете и там задержитесь. Не будут волноваться, понимаете? Он что, гипнотизер? невесело весело усмехнулся Неместов. Что-то вроде того. Абсолютно серьезно кивнул Соколовский. Морочник. А моим это не повредит? — забеспокоился Никита. — Нет, напротив, волноваться не будут. — Слушайте, да вы меня спасаете! — воспрял несчастный. — Я, конечно, оплачу его услуги, но это... Это же выход из положения! Спасибо вам огромное! Если бы Никите пришло в голову поинтересоваться причиной такой помощи, а сокол бы счел возможным ответить на этот вопрос, то ответ был бы неожиданным. — Это... «За дрова старикам в деревне!» Крамеш прибыл буквально через пару минут. Осмотрел взъерошенного посетителя, выслушал распоряжение Соколовского, кивнул, а потом уточнил. «Работников тоже морочим? А это ты у Никиты Ивановича спрашивай». Соколовский незаметно кивнул Крамешу, давая тому понять, что распоряжение надо исполнять до известного предела, а дальше только по согласованию с ним. «Понял». Крамеш едва заметно усмехнулся, покосившись на Неместова. «Поехали!» Визит к родителям был очень удачным. Сначала Никита со спутником добрался до мамы, которая работала врачом в подмосковной поликлинике. Он с волнением наблюдал, как Крамеш ловит недоумевающий взгляд мамы, а потом спокойно объясняет ей, что ее сыну нужно уехать, что волноваться не стоит, все прекрасно. Дальше то же самое удалось сделать с отцом – заехав к нему на завод. Хорошо еще, что попали в перерыв, так что получилось пообщаться без свидетелей. Бабуля Никиты оказалась самой сложной в этом списке. Она с ходу ринулась поить нежданных гостей чаем, выставив на стол трогательную плетенку с пряниками, печеньем и мармеладом и напрочь ошарашила крамиша, приговаривая. — Худенький такой, надо же питаться получше. Никита, ну хоть ты ему скажи. Крамиш едва едва смог вклиниться в ее монолог, поймать взгляд и неожиданно мягким тоном внушить, что: « Ваш внучочек поедет в длительную командировку. Он покосился на Никиту и продолжал описывать, как все будет хорошо и даже замечательно. И да, питаться он там будет прекрасно. Он Владимир лично проследит. Не место вкраснел, сердился, но не вмешивался. А Крамиш неожиданно осознал, что ему, пожалуй, это все будет даже весело. «А что, таких чудиков я еще не выгуливал», — думал бескрайно в по дороге к офису своего временного работодателя. «Нелепое существо! Это ж надо к егишне лезть, но забавное!»